и уже на чистую бумагу перенес. С поденщиной покончено благодарение Господу и квартальному надзирателю Если пожелаете свой новый роман о тяжком преступлении и суровом наказании, передам вам с зачетом присланных 175 талеров. А, коль не захотите, я вам задаток точно сверну. У меня скоро деньги будут. Через три дни должен получить от господина Краевского красный карандаш. Подлец!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 Медленно, со вкусом, раскурил свой Данхел. Нашел драную картонную коробку с наклейкой «Списанное».